Рейдер скользнул вперед в дыру, уже остывшую и переставшую фонтанировать мгновенно замерзающим водяным паром, обломками и застывшими брызгами расплавленного металла, и почти сразу же вздыбился от следующего залпа, затем еще одного, потом еще... Все зачарованно смотрели на экран, наблюдая, как их кораблик, будто семилинский хищный червь, прогрызает себе дорогу в трепещущей и расползающейся под огнем бортовых батарей плоти чудовищного корабля. Двое сидящих за пультом землян работали чрезвычайно слаженно. Олег вел рейдер плавно и быстро, практически не останавливаясь и не давая возможности тактом обойти их по коридорам и запрыгнуть на обшивку, чтобы попытаться взять средний рейдер на абордаж. А Ольга умело жонглировала батареями, пробивая их кораблю проход и своевременно расстреливая куски конструкции, время от времени обрушивавшихся в пробиваемый ими тоннель, а того, что они своим огнем повредили их опоры. До танка две длины внезапно произнес непонятную фразу Олег. «Принято», — отозвалась Ольга, и ее пальцы торопливо побежали по клавишам, неким образом, пока еще непонятным никому, даже штатному канониру, переконфигурируя факелы батарейного огня. «Готово!» «Давай, влево!» «Принято!» И кораблик вновь затрясся, выбивая во внутренних конструкциях разрушителя довольно обширную нишу. «Готово. На лобовой залп не добирай. Если что, я продавлю». «Принято». И рейдер вздыбился мощным залпом лобовой батареи, пробивая дальше тоннель, по которому они двигались внутри гигантского корабля. «Готово». «Принял». И маленький кораблик двинулся вперед. «На раз, заметно набирая скорость». — Все, кто стоит сядься, а лучше, если еще и хватитесь за что-нибудь, — сказал Олег. И все, кто не занимал своих штатных кресел, послушно шмякнулись на пятую точку, зацепившись руками за что ни попадя. Стойки консолей, основания кресел, просто выступающие углы и откосы. А в следующие мгновения кораблик со страшным скрежетом вломился носом в покрытую натеками металла, но не пробитую до конца переборку. Всех в рубрике сильно тряхнуло. Но землянин тут же отработал маневровыми назад, с чуть меньшим скрежетом высвобождая нос из обрадовавшейся дыры. «Готово!» — минуту отралась Ольга, торопливо вбивая что-то на своем пульте. «Сзади!» — сдавленно вскрикнул кто-то, и все, повернув головы, уставились на боковой экран, показывающий картинку со стороны сопел. По проделанному ими почти прямому тоннелю К ним стремительно неслись уже знакомые фигуры тактов. «Не отвлекайся!» — негромко произнес Олег. Перегнувшись через подлокотник своего кресла, он наклонился над пультом сестры и несколькими экономными движениями привел в действие тыловую батарею. Рейдер слегка завибрировал. Тыловая батарея была наименьшей по мощности среди всего огневого оснащения рейдера. «Готово!» — еще через несколько мгновений отозвалась Ольга. Олег тут же развернулся к своему пульту и негромко приказал. «Пускай!» В следующее мгновение рейдер слегка дрогнул. Из-под его брюха вырвалась сигара многофункционального модуля, предназначенного для создания корреляционной пары модуль-корабль, позволяющей поднять чувствительность и разрешающую способность комплекса разведывать сильные аппаратуры корабля едва ли не на порядок. Впрочем, модуль вполне был способен выполнять и самостоятельную разведывательную функцию. Но что можно было разведывать с помощью модуля, согласно штатным характеристикам, имеющего протяженность контролируемой зоны почти в 40 световых минут внутри корабля? Тем более, что землянин тут же двинул рейдер назад, уводя его по тоннелю и заводя в бок в самую нишу, которую они несколько минут назад выбили во внутренних помещениях разрушителя. «Всем держаться!» — надсадно выкрикнул Олег. А затем огромный корабль содрогнулся всем телом и застонал. Все замерли, ошелменные услышанным. Но в следующее мгновение до всех дошло, что этот звук, так похожий на стон, результат чудовищных искривляющих нагрузок, обрушившихся на миллиарды тонн металла, из которых состояли конструкции этого корабля. А затем пришло то, что вызвало эти нагрузки. Рейдер швырнула бортом об искореженный и оплавленный металл, затем еще, потом просто вырвала и казавшейся сейчас такой уютной ниши закрутив вокруг оси, повлекло назад по огромному порталу, что образовался на месте пробитого имя тоннеля. Вокруг ревело бушующее пламя. Корабль вздрогнул, потом еще раз, еще. Капитан проорал что-то типа... «Пробой обшивки!» Но на его слова никто не отреагировал. Все висели, вцепившись в ближайшие пригодные для этого детали или, в лучшем случае, на привязанных ремнях. Кто-то просто орал. На всех экранах не было видно ничего, кроме фоновой засветки. А затем их вышвырнуло в открытый космос. «Стабилизируем!» «Принято!» Их еще раз швырнуло вбок, а затем рейдер встал на ровный киль. Курс ВАЮ-77-651. Принято. Томительно протекла секунда, другая, третья. Затем кто-то шумно выпустил воздух между стиснутых зубов. Кто-то сдавленно застонал, заворочился. Но оба землянина продолжали все так же напряженно нависать над пультом. «Всем тихо!» — послушался слегка сдавленный голос капитана, и все размазанные по рубке люди замерли, и, повернув голову, уставились на медленно проступающее на экране изображение. Оно было дрожащим, расплывчатым, зернистым, но еще бы впору было удивляться, что оно вообще есть». Ибо та чудовищная волна пламени, которая вышвырнула их из недр разрушителя, должна была совершенно расплавить все наружные сенсоры, но от этого не менее величественным. Сзади, на фоне звезды, медленно вспухал и переливался гигантский огненный шар. «Так это что?» — растерянно пробормотал кто-то. «Мы...» Прикончили разрушитель, и все замерли, ослабленные этой мыслью. Это было невероятно. Средний рейдер, небольшой кораблик, для расправы с которым обычно хватало залпа встроенного вооружения внутрисистемного атакатора, только что уничтожил... Самую разрушительную машину галактики, досили известную человеческому разуму, такого просто не могло быть. Темная бездна, зачарованно пробормотал капитан. Его измученное лицо осветила торжествующая улыбка. Что бы ни произошло дальше, он и его корабль совершенно точно войдут в легенды. И плевать, что в пилотских креслах рейдера в момент совершения этого немыслимого подвига находились отнюдь не члены его экипажа. Плевать и на то, что их, скорее всего, вот-вот уничтожат корабли прикрытия, сопровождавшие базовый системный разрушитель. Он сделал это, и этого уже никому у него не отнять». Сорок секунд до выхода из зоны надежного поражения послушался спокойный голос, донесшийся от пульта. «Думаешь, засекут?» — тут же отозвалась Ольга. «Обязательно!» — ухмыльнулся Олег. «Уже давно должны были. Просто то, что мы распылили разрушитель, слишком сильно шибануло по их эмоциональному балансу». Ольга усмехнулась. И, покосившись на Эсмиэль, озорно подмигнула ей, но почти сразу же, еще даже не повернувшись к своей консоли, закричала «Захват системы наведения!» По лицу Олега вдруг пробежала багровая волна. Эсмиэль поняла, что он только теперь свалился в боевой транс. А это означало, что всю эту операцию с прорывом внутрь разрушителя они с Ольгой провели, оставаясь вне транса. Но что это значит, она додумать так и не успела, потому что рейдер начала с такой силой швырять из стороны в сторону, что в ее голове, как наверняка и у всех остальных в рубке, осталась только одна мысль, как удержаться в каком-то более-менее сознательном состоянии и не отбить себе ничего серьезного. Сколько продолжалась эта болтанка, никто не запомнил, а субъективно ощущения отличались. «От минут пять-шесть до... да ты что, часа два, не меньше!» Но, наконец, рейдер перестала болтать, и Олег оторвался от пульта и обессиленно откинулся на спинку пилотского кресла. Ольга еще некоторое время сидела, напряженно согнувшись над своей консолью, а затем также отвалилась от пульта и громко вздохнула. «Все!» В рубке на несколько мгновений повисла ошеломленная тишина, которая взорвалась за тем хриплым и каким-то озверелым торжествующим ревом. Капитан, голова Ольги с трудом повернулась на подголовники пилотского кресла. Пошли тюрем бригады из числа техников, а то у нас весь нос, кроме рубки, сплошной вакуум. Мы за дверь носа высунуть не можем, а жрать... Ужас как хочется. Капитан Рейдера поспешно включил внутреннюю связь. Старший механик! Здесь, старший механик! Секундной заминкой отозвался динамик. Римгруппы на выход восстановить давление. А трясти больше не будет? Осторожно поинтересовался голос Стармеха. Нет, оторвались, покровительственным тоном ответил капитан, как будто в этом была хоть какая-то его заслуга. Впрочем, его-то заслуга была поскольку за все, что происходит с кораблем, всегда и везде отвечает в первую голову капитан. Его заслуга во всем произошедшем, несомненно, была. Точно. «Ну, ни хрена себе!» — послышался изумленный голос Стармеха, а затем из динамиков донесся до рубки восторженный рев всех находившихся в двигательно-реакторном отсеке. И медика предупредили, «Пусть готовится!» — все тем же покровительственным тоном добавил капитан, после чего отключился и с улыбкой окинул взглядом рубку. Впрочем, улыбка на его губах сохранялась недолго. Когда его взгляд дошел до императора, который сидел на полу в углу возле консоли оператора контроля пространства, держась за залитую кровью разбитую голову, капитан дернулся и, судорожно сглотнув, просипел. «Ваша вели... «Со мной все нормально, капитан Сипла, отозвался Эоней. То есть, конечно, не совсем нормально, но гораздо лучше, чем я рассчитывал, когда покидали Док. Так что до медика дотерплю». И то были последние слова, которые он произнес, потому что сразу после них император Эоней внезапно завалился в бок и сполз по стене. Последнее, что он услышал – Был отчаянный крик капитана. Стармех, Медика мне! Быстро!» Эоней вынырнул из воспоминаний и замер, уставившись на подрагивающий поплавок. Сидевший у Ивы такт тоже замер. Поплавок дернулся еще раз, затем нырнул, оставив на поверхности только самый кончик костяной иглы. Рывок, подсечка. И торжествующе он и выдернул из воды отчаянно бьющееся серебристое тело. — Лещ! — с придыханием сказал такт. — Килограмма на три, а то и на четыре. — Вот! — удовлетворенно пробурчал император. — А ты говорил! У емон он трех пескариков! — Ну, кому как везет! — философски заметил такт. Кстати, Роланд велел передать, что все собрались. — Еду! — все с тем же удовлетворением в голосе отозвался Эоней. А что, после такой добычи можно было считать, что утро не потеряно зря. И вполне можно переходить к другим делам. Тем более, что того, чтобы добиться успеха, с ними явно мало удочки и хорошей наживки. Впрочем, это еще как посмотреть. Удочки ведь бывают разные.